Глава восьмая. Мудрость намирные. Мэри Хилл. И лезу я по кустам, раздвигая ветки. Пусть противный дро будет там, где обитают детки. Будет бегать он за мной, как малый щенок. Буду радоваться я, когда покажу ему... Дальше рифму не придумала, поэтому просто закончила так, как думала. Кукиш. Славная песня. Раздалось сбоку. Тролль, я печенка! Воскликнула я и пустила в кусты небольшой фаербол. Не прошло и секунды, как мне прилетело оттуда моим же огненным мячиком, который вместо того, чтобы безболезненно впитаться в кожу, поджог мне ленточки на косичках. «Ай!» – пришлось хлопать себя руками и постепенно возвращать контроль над пламенем. «Что за ерунда?» Из-за густых веток куста показалась взъерошенная голова платиновой блондинки. «Привет, что делаешь?» – поинтересовалась она, склонив голову набок. Будто тот факт, что мы лежим на мокрой земле и скрыты от любопытных глаз глустой растительностью академического парка, совсем ее не тревожил. Но лежим и лежим. Я сглотнула. Проверила личину, эльфийский образ на месте, аура ведьминская скрыта. Догадаться о том, кто я, не может никто на этой планете. Но все же она странная. Ректорская невеста и единственная ведьма в академии, кроме меня. Как ее зовут? Я Таня. «Таня Грейс», — будто, видимо, затруднение отозвалась она. Я кивнула и прошелестела. «А я Мэри». «Тебя зовут Мэри?» «Прикольно», — ведьма кивнула словно своим мыслям. «Что делаешь?» «Гуляю», — попыталась увильнуть я от ответа. «Может, у нее такая манера общаться с первыми встречными. Подумаешь, у всех свои странности. Я не исключение». «И поэтому уже второй час наблюдаешь за тренировкой магистра Тея?» Она подозрительно подняла брови. «Я сначала подумала, что тебя интересует кто-то из адептов, или ты проводишь расследование. Но за это время четвертый курс воздушников сменился на второй курс стражей, а ты все еще здесь». «И что?» Я немного напряглась. «Да ничего». Она равнодушно пожала плечами и безмятежно улыбнулась. «Это твое дело. Захочешь – расскажешь. Но меня больше интересует, не заболеешь ли ты, лежа на голой земле». «А то я тут себе, пока к тебе лезла, отморозила все почки, по самое не хочу. А знаешь, как тяжело их лечить?» Она с многострадальным видом почесала свой бок. Я насмешливо закатила глаза и любезно пояснила. «Ты же огневичка, разве нет?» Раскинула в меня фаербол. Я умолчала о том, что Мэри, то есть я, вообще-то первая кинула, хотя вроде как водница. Но мало ли бывает и так, что при наличии одной ярко выраженной стихии есть и другие, как у тех же «Стражей», Так почему бы воднице Мэри не быть одновременно еще и немножко магом огня? Вы не проходили еще заклинание обогрева собственного тела? Это же основы. Нет, не проходили. А как это? Она заинтересованно подалась вперед, явно очень переживая за свои почки. Собираешь внутренний огонь на основании ладони вот здесь, я показала на своей руке. А потом представляешь, как он отсюда начинает струиться по венам. Для этого даже палочка не нужна. Круто! Таня удовлетворенно прикрыла глаза. Так что, расскажешь, зачем мы здесь сидим? Так тебе же не интересно. Я передумала, решительно заявила она, и голубые глаза заблестели. Рассказывай. Дело в том, я страдальчески вздохнула, что я влюбилась. В кого? Как в кого? Я выглянула из-за кустов и показала ей пальчиком на тренированную спину. В магистра Т, конечно же. Ну нет. Таня явно расстроилась. «А что, никого получше не могла найти? Слушай, может, мы тебе другого парня подберем?» Я решительно помотала головой. «Нет, другого мне не надо, я выбрала его!» Ведьмочка скривилась. «Ты же недавно в академии, многого не знаешь. Он, как бы это сказать, немного нелюдим, да и противный, что уж говорить. Люблю противных». Я была непоколебима. Правда, потом пришлось страдальчески вздохнуть. «Правда, он совсем меня не замечает». «Но это как раз поправимо», — Таня ободряюще улыбнулась. «Я твой выбор, конечно, не поддерживаю, но, как говорится, любовь зла, полюбишь и... и друг, короче». «Это точно. В моей книжке, которую оставила бабуля, есть весьма неплохие способы, как соблазнить мужчину, но то ли я что-то не так делаю, то ли методы не работают. Теперь у тебя есть я, а я не оставляю друзей в беде», — ректорская невеста училась энтузиазмом. Если уж тебя угораздило влюбиться в самого неподходящего мужчину Академии, то я обязана на это посмотреть, то есть <къем> помочь тебе. Пошли. Куда? Изучать твою книгу, конечно же. Если ты никогда не имела дел с мужчинами, то сейчас самое время образовываться. Будем читать вместе. А я поделюсь парочку своих секретов. И магистр пойдет к твоим ногам. Я представила эту картину и оставалась под впечатлением. Ну пойдем, Таня, поделишься своей иномирной мудростью. Таня за дело взялась основательно. Первым делом, придя на чердак, она поинтересовалась, есть ли у меня чай, а потом со всей серьезностью заявила, что у нее на родине никогда не начинает ничего делать, пока вначале чай не попьют, в идеале не пустой. Предложила быстренько сбегать в столовую, чтобы принести что-нибудь к чаю. «Зачем?» – удивилась я. «Ну как?» – в свою очередь спросила она. Я не думала, что ты здесь живешь. надеялась, что мы мимо Академии пройдем. А так получается, что я к тебе в гости с пустыми руками пришла. Нехорошо получается». «Не надо, у меня есть печенье», – успокоила я ее И пошла ставить чайник и доставать из запасов печенье. Хорошо, что вчера оставила его здесь. «А ты лучше расскажи мне, что я могла сделать не так. У тебя же получилось покорить ректора, хотя он слыл не просто нелюдимым холостяком, а неприступной крепостью». Она прыснула. «Я, конечно, расскажу, но вряд ли тебе такой способ поможет. Я, так сказать, поразила его буквально. Как это?» «Постоянно падала, попадала в неприятности, грубила и огрызалась. Это сейчас я понимаю, а тогда...» Она махнула рукой. «Ладно, что было, то прошло. Тебе мы лучшее решение подберем. Неси свою книгу». Я кивнула и пошла доставать книгу из-за рамы зеркала, куда убрала ее сегодня рано утром. Я решила, что хранить и ее, и все остальные документы вместе под половицей, как минимум неразумно. И вот сейчас порадовалась правильности своего решения. Не успела я достать до конца дневник, как сзади послышался вскрик и звон разбившейся чашки. «В чем дело?» — крикнула я и развернулась к своей гости. А она, в свою очередь, во все глаза смотрела на меня. Точнее, сначала на меня, потом на мое отражение в треснутом зеркале и обратно. Я проследила за ее взглядом, но ничего не нашла. Может, с ее ракурса еще что-то видно? «Что?» — поинтересовалась напряженно. «Привидение бесхозное залетело. Таня, не молчи!» Но вместо ответа она широким шагом подошла ко мне и подозрительно сначала оглядела меня, потом вплотную к зеркалу мое отражение. «У тебя зеркало заколдованное?» — недоуменно спросила она. «Вот тут я зависла. В смысле?» «В смысле, у тебя в зеркале отображается какая-то лопоухая эльфийка?» — обвинительно тыкнула она в стеклянную поверхность. «Какие они лопоухие?» Сначала возмутилась я, схватившись за прекрасные эльфийские уши. «Я их два дня лепила, чтобы образ достоверным был». А потом до меня дошло. «Погоди, а я по-твоему кто?» «Как кто?» Она пожала плечами. «Мириам Дэвис, магистр огненной стихии». Ведьмочка с красными волосами, почему-то влюбленная в магистра Теи со странным отражением в зеркале. Я как стояла, так и села на удачно подвернувшийся стул со сломанной ножкой. Я хотела его подчинить, но забыла, и вот сейчас за это поплатилась. Стул треснул прямо подо мной. И я оказалась сидящей на полу со спинкой стула в руках и полным раздрая чувств. «Она что, меня видит?» «Ты видишь ведьму?» Недоверчиво спросила я. «Ну да». Она подозрительно на меня посмотрела. «Только не говори, что у тебя тоже раздвоение личности». «А у кого еще?» Начала была я, на меня перебили. «Неважно. Так что, говоришь, что все видят тебя не так, как я? Всегда? Или только сейчас?» «Не всегда. Я в волнении потерла виски. Никогда не думала, что сквозь личину можно так просто прорваться. Что теперь мне с ней делать? Не убивать же за это!» А значит, у меня только один вариант сделать Таню своей союзницей. Понимаешь, я метаморф. Ух ты, это те, что превращаются в... в кого-нибудь другого? Именно. А вот как ты меня видишь, вопрос. Ну, тут уж пришлось ей задуматься. Может, все дело в моей силе? Дело в том, что я вижу чужую магию. Такое бывает? Эта способность Грейс для меня оказалась новостью. «Значит, ты смотришь сквозь личину с помощью своей магии?» «Не знаю». Невеста ректора сбросила туфли и с ногами залезла на единственное облупленное кресло на чердаке. «А все иномеряне такие видят чужую магию?» Этот вопрос меня очень интересовал. «Если меня так легко раскрыть, то что стоит моя магия метаморфа в принципе?» «Нет, с чего ты взяла? Я одна такая». «Погоди-ка». Она подозрительно прищурилась. «Откуда дровишки?» Что? «Откуда узнала, что я и Номерянка? В Академии почти никто не знает, ректор об этом позаботился». «Так-то в Академии...» Я нервно усмехнулась и попыталась как можно обеспечнее объяснить. «Ты забыла, какой скандал поднялся, когда тебя похищали? Все газеты пестрили красноречивыми заголовками?» Я не стала уточнять, что об этом писали только на территории Арании, да и то не везде. А потом статьи быстренько прикрыли. «Ни к чему я это знать». Мой подставной дядюшка поделился совершенно по секрету этой информацией. Так что я ехала сюда неплохо осведомленная. А вот на территории Грейсли не до сих пор воспринимали одной из обыкновенных ведьм. Это было странно, но вполне объяснимо. Ректорской невесте и так слишком много внимания уделялось. Вполне понятное желание Брейдена Никса оградить свою пару от возможных посягательств, да и просто любопытных. «А, ну ладно». Она не стала заморачиваться и приключилась на другое. «Так что, ты расскажешь, зачем тебе два лица?» Я немного поколебалась, а затем выдала. «Дело в том, что я влюбилась». «Так ты же говорила нет. В магистра как по мне, не самый лучший выбор, но о вкусах не спорят. Так а при чем здесь маскарад?» «Так я же ведьма». Невесело усмехнулась, не понимая, как такая мысль саму не пришла ей в голову. «Ну и что?» «Ты что, не знаешь, что род ведьм враждует с родом дроу? Мы терпеть друг друга не можем». Как ты думаешь, что он бы подумал, если бы узнал, что его враг испытывает к нему нежные чувства? Понятия не имею, но, наверное, он бы подумал, что он красавчик и неотразим. Сделала она предположение. Он бы разбил мне сердце. Я посмотрела прямо в глаза гости Ты не знаешь, потому что ты не отсюда, и тебе повезло, что ты оказалась парой дракона. В противном случае ты бы узнала и испытала на себе общее пренебрежение к ведьмам. В лучшем случае теми, с кем можно поразвлечься, а потом без озрения совести бросить. Огромное количество моих сестер с этим столкнулось. Моя ба знакомая, тоже когда-то полюбила Дроу, и знаешь, что он сделал? Нет. Он посмеялся над ней. Забрал самое ценное, что было у нее, растоптал сердце, а потом выгнал, заявив, что просто развлекался. Она верила ему, отдала всю себя, а в итоге осталась одна с младенцем на руках и разбитым осколком вместо сердца. И после этого на ведьм на территории королевства Дров началась настоящая охота. Их отлавливали и прилюдно казнили, иногда даже сжигали. Можешь себе представить это? Я посмотрела на наполнившиеся слезами глаза напротив, а потом вытерла соленую жидкость и со своих щек, когда я успела заплакать. А за что? За то, что те любили. Да, ведьма отличается характером от высокомерных эльфов. Если ты попала в тело нашей сестры, то ты знаешь, о чем я говорю. Мы импульсивные, вспыльчивые, иногда грубые, мстительные, но... Но мы никогда не воткнем нож в спину. Тут я подумала о своей миссии, но сама же себя одернула. Это не предательство. Это родовая месть. Это другое. Ну и, конечно, мы не девки для утех. чтобы бы о нас не думали, наша яркая внешность — это проявление характера, а не инструмент заманивания мужчин. Я настолько увлеклась, рассказывая все это, что очнулась только тогда, когда Таня вложила в мою руку чашку с чаем. Она внимательно вглядывалась в мое лицо и о чем-то сосредоточенно думала. Да, она такая же, как и я, выглядит легкомысленной, но это не так. Я видела в глубине голубых глаз плескавшуюся мудрость длиною в целую жизнь. Что она вынесла из этой жизни другой разговор, но она явно была старше, чем казалось. «Зачем тогда ты говоришь, что влюбилась в одного из них?» Задала она мне закономерный вопрос. «По твоему рассказу я поняла, что боль, нанесенная твоей, ба, знакомой, Показательно исправилась она и кинула на меня многозначительный взгляд. Я сделала вид, что не заметила. «И твоему народу до сих пор тревожит тебя. Почему же ты так упорно желаешь понравиться врагу?» Да, вопрос попал точно в цель. А я внутренне застонала. Но почему я никогда не слежу за языком? Первая попавшаяся собеседница, и она уже меня подозревает. «Права была бабуля. Мне еще учиться и учиться» то, что я уже давно преподаватель, не отменяет того, что в каких-то вещах совершенно неопытно. Так, все дело как раз в том, что я влюбилась. Рэй, он такой... Постаралась как можно правдивее закатить глаза в в восторге. Он самый лучший, вот. Но как бы он отнесся к тому, что к нему подходит ведьма и говорит «Эй, ты мне нравишься, давай будем вместе». Он никогда не смог бы связать жизнь с ведьмой. И если ты с ним хоть немного знакома, то понимаешь, что он меня максимум на смех поднимет. «Это точно», — пробурчала девушка. «Дроу же — темные эльфы. Пусть у них не так много общего со своими светлыми соседями, но но все же общий предок дает о себе знать. И если обычные эльфы горды и самовлюбленны, то у темных это в несколько раз хуже. Он мог бы польститься только на одну из своих. И если девушек Дроу почти не осталось, то эльфии к пруд-пруди. Одной больше, одной меньше никто не заметит. Это я могу понять». Остановила она мой поток объяснений. «Но объясни мне вот что. Зачем он тебе? Извини, но я не верю в твою большую чистую любовь». Тут во мне взыграло упрямство. Я полыхнула огнем в глазах и твердо отчеканила. «Это правда. Я не собираюсь тебе ничего доказывать. Не хочешь помогать? Так и скажи. Я сама прекрасно справлюсь». «Ага. Сидя в кустах и подглядывая?» Гостья усмехнулась, но, видя мой грозный взгляд, примирительно подняла вверх ладони. «Молчу, молчу, я поняла. Большая и чистая любовь. Ты влюбилась до потери сознания в противного дроу, но он не отвечает тебе взаимностью, поэтому ты стала эльфийкой и будешь соблазнять его в более привычном для него образе». «Ага, чтобы потом разбить ему сердце и бросить», — мысленно добавила я, но, разумеется, про себя. «Это я не расскажу никому даже под страхом смертной казни». «Ну что ж, тогда давай думать, как это...» — она кивнула на мое отражение в зеркале. «Может, понравится нашему подопытному. Я-то думала, что помогаю ведьме, разве что показалось странным, что сокращенное имя Мири – Мэри, а оказывается, что Мири и Мэри – разные люди». «Зачем тебе это?» – поинтересовалась я. «То, что она не поверила в мою влюбленность, очевидно. Тогда зачем хочет помочь?» «Это весело». Она подметнула и сунула в рот печенье. «Так что, Мири и Мэри готова к любовным подвигам?»